Глава 38. Приморск. Наши дни. Мы сидели в машине на подземной парковке супермаркета. Так вот, стоит только украсть диадему. Елена выслушала меня внимательно, но ничем не показала радости. Похоже, она не верила в успех. Как ты это сделаешь? Я поставлю камеру в её кабинете, чтобы узнать код от сейфа, а потом спокойно заберу диадему, когда жены не будет дома. Я потер руки. Всё это оказалось чересчур простым. Разве в этом доме нет камер? удивилась девушка. Разве их нет на воротах? Тебе придётся выйти из дома, и они зафиксируют время. Ты станешь первым и последним подозреваемым. Я ударил себя о по полбу. Верно. Что же делать? Я сжал её маленькую руку. Скажи, А когда у меня всё получится, ты согласишься бежать со мной? Она аккуратно отняла руку и закусила губу. Пусть сначала получится. Наше свидание неожиданно потеряло для меня всю прелесть. Мне хотелось уединиться в огромном доме жены и думать, думать, думать. Я посмотрел на часы и извинился. Мне пора, к сожалению. Надежда попросила вернуться к 9. «Да, я понимаю. Она дернулась, чтобы выйти, и я схватила ее за плечи. «Умоляю, скажи, что ты согласна бежать со мной, если у меня все получится. Я на все готов ради тебя». Девушка провела рукой по моей щеке. «Да, да, да. Только давай об этом пока не будем говорить. Я суеверная». Она выскользнула и растворилась в сумерках парковки. Я обхватил голову руками и принялся перебирать все варианты. Ни один не казался мне приемлемым, и я отправился домой. Надежды дома не было. Она решила прошвырнуться по магазинам и купить платье и брюки. Я бродил по дому, размышляя над проблемой, пока ноги не принесли меня в кабинет жены. Может быть, я хотел там оказаться, чтобы посмотреть на сейф. Впрочем, я и так знал на нём каждую царапину. Я подошёл к столу жены, доставшемуся ей от отца, Из-за этого она категорически не хотела покупать новые и более современные, и растерянный стал перебирать папки. Одиночество не принесло ни одной разумной мысли. Я не доумевал, как забыл о камерах. И самым печальным было то, что дом надежды находился в окружении нескольких особняков таких же толстосумов. У парочки владельцев заводов, газет, проходов тоже имелись камеры, а в приложении к ним и обученные охранники. Пройти незамеченным по импровизированному посёлку в центре города не удалось бы никому. В отчаянии я опустился на стул и закрыл лицо руками. Предприятие, показавшееся таким лёгким, теперь отсвечивало безнадёжностью.